Глава шестая Очень черный день чрезвычайно экономного человека Гаврюша был против. Чего это его выпусти? Делать ему нечего, да? Он только-только поймал этого типа и жаждет перья ему повыдергать. «У него нет перьев!» гавкнула Фокса, разобравшая пронзительные Гаврилины вопли. «У него шерсть между ушей!» «Вот-вот!» — торжественно завопил Гаврила. «Значит, ее и выскобую!» «Уберите!» Боря попытался было скинуть с головы то, что напало, орало и очень больно дергало его волосы. Тут ему, конечно, повезло, потому что Гаврила цапнул его не за палец, а за запястье через рукав рубашки и пиджака. Прокусил ткань запросто, но кожу только защемил. Правда, применил приемчик под названием «подвыверт зверский», который очень любят все домашние попугаи, начиная от небольших волнистиков. Борис к себе относился с уважением, нежностью и заботой. Он себя холил и лелеял. За кожей тоже ухаживал трепетно. Увлажнял, питал кремом и заботился о правильном кровообращении организма, регулярно захаживая на массаж. Однажды попал на какого-то особо дорогого массажиста, которого ему посоветовал приятель. «Сходи, не пожалеешь. У меня спину прихватило, я пошел, точнее пополз, а вышел уже нормальным человеком. Правда, довольно болезненно». Ощущение, словно тебя выкрутили, потом вкрутили, потом разобрали и сделали то же самое со всеми частями тела по отдельности. Зато потом как новенький. Борису тоже хотелось быть как новенькому. Поэтому он пошел к жилистому мрачноватому массажисту, который, не слушая его подвывания и не обращая внимания на попытку уползти с кушетки, проделал все, как и описывал приятель. Выкручивал не то, что руки и ноги, но, кажется, каждый сантиметр кожи. Вот именно те самые незабываемые ощущения и припомнились Боречке, когда его за запястье укусил какаду Гаврила. «Гаврюша, фу! Плюнь, а то козленочком станешь!» Елизавета Петровна при необходимости могла бы командовать танковым батальоном без рации, причем в танках все было бы замечательно и внятно слышно. Гаврила покосился на хозяйку. «Ну жалко же! Я же его только поймал! Добыча!» Проскрежетал он почти неслышно, так как Борис вопил что-то вроде Умереть Семите!» «Надо же, какой талант пропадает!» — впечатлилась Елизавета. «А ведь его и не сильно клюнули!» «Ладно, Гаврила, нельзя!» «Когда тебе командуют так, право слово проще послушаться!» Гаврила с превеликим сожалением разжал клюв, Но не удержался, нырнул под взмахнувшей Бориной рукой, припал к его шевелюре и выдрал клок шерсти. Правда, как птица честная, щедро удобрил то место. Ну, чтобы выросло быстрее. Боря пока осознал только то, что ему больно, обидно, и его тут оскорбили и вообще угрожают целостности организма. Рванул в прихожую, отмахиваясь от пикирующего кокоду. «Прям как стриж! Нет, как сокол! Белый сокол! Это вроде кречет!» «Ну, Гаврила, я тебя так и буду теперь звать!» «Кречет!» — фыркнула Елизавета, наблюдая за торопливыми метаниями гостя, сующего ноги в сапоги и хватающего в охапку дорогущую дубленку. «Забавно. Мне казалось, что у него дубленочка-то темно-серая была, а теперь какая-то белокрапчатая», бело-крапчатая, пробормотала Елизавета себе под нос. «Хотя он же вообще против дубленок. Пуховичок-то практичнее, так что, может, это его дубленочка-то от расстройства того?» Рывок Бориса, нырнувшего в верхнюю одежду, донес до Елизаветы некий запах. «О, какое знакомое амбре! А я-то еще удивилась, чего это у нас кошки все из кухни смылись, труженицы мои, умницы и красавицы!» «Что это?» Борис хоть и спешил, хоть и отбивался от кречета Гаврилы, все-таки унюхал странный запах, а также обратил внимание и на неприятные ощущения в сапогах. Правда, повышенную влажность в обуви он машинально списал на то, что ступил в подтаявший снег, и сапоги промокли. Но вот некую странную влажность внутри самой дубленки, а также резкий запах, он никак объяснить не мог. Нет, он бы, конечно, начал выяснять, скандалить, требовать компенсации, но Гаврила стал пикировать уже просто неприлично быстро для какаду и Борис счел за благо убраться, пока его драгоценную личность не покалечили. На пороге он обернулся... Хотел сказать что-то оскорбительное, но Фокса, расстроенная тем, что ее личный вклад в победу как-то маловат, разбежалась и с размаху влетела ему головой под колени. Пытаясь удержать равновесие, Борис практически в присядку выскочил из квартиры, едва не врезался лбом в ручку двери напротив, а выпрямляясь, услышал за спиной стук закрывающейся двери и щелчки замка. «Старая кошелка!» – шипел Борис, пытаясь отдышаться и понять, а все ли он взял. Его хозяйственно скопидомная натура, видимо, сработала автоматически, и он машинально прихватил шарф и сумку. «Мило, ну ты и...» Он долго и с наслаждением высказывал свое мнение о ненормальной, которая предпочла ему полоумную бабку и кучу тварей, годных только на дешевые воротники. Навязчивый резкий и неприятный запах вновь напомнил о себе, только уже понастойчивее. Еще настойчивее он стал, когда Борис вышел из подъезда. «Вот, вот они, проклятые кошки и кошатники, вонючие твари! Стоило только зайти и весь пропах!» Он пытался успокоиться, прийти в себя после такого поражения. Утешиться тем, что они просто ненормальные. Почему-то абсолютное отсутствие какого-либо запаха в квартире его совершенно не смутило. «Мужчина, осторожнее! Вы же меня испачкаете!» Сердитый голос заставил его обернуться. «Чего вам надо?» «Если вы только что вылезли из курятника, то хоть почистились бы!» Дама в норковой шубе высокомерно вздернула нос и проплыла мимо, демонстративно отряхивая рукав. Он только в этот момент и осознал, что-то не так. Покосился на дубленочные плечи воротник и едва не взвыл. «Проклятая птица! Мерзкие кошки! Бабка! Мило! «В Москве кого только не встретишь!» Так что мужчина что-то гневно вопящий, резко благоухающий великой кошачьей местью, осыпанный пудрой открыли в какаду и богато украшенный потеками удобрения от него же, вызывал у прохожих только стремление обойти его подальше. Мало ли кусаться еще начнет. Выражение вишенка на торте борису никак не подходило, потому что рассерженная и креативно мыслящая живность постаралась на славу и устроила негодному типу целый вишневый торт сапоги выл борис снимая левый сапог сапог испорчен и носок а и правый тоже обувь чистке не подлежала про носки и говорить нечего «Дубленка! ну сверху можно оттереть, но запах откуда рукава Да как можно было в рукавато а какая была дубленка? Небольшим и недолгим утешением стала шапка. Почему-то кошки ее пожалели и не пометили. Зато ее пометил сам Борис, когда надел на удобренную Гаврилой голову. В ванной, подвывая, шипя от омерзения и ярости, Борис выложил весь запас ругательств, которые знал. Особенно он страдал из-за того, что отчетливо понимал. «В полицию с этим просто так не пойдешь». «И ведь как тут изложить дело и потребовать компенсации?» «Если бы порвали, можно было бы так и сказать, предъявить». Он так и представил веселье сотрудников отдела полиции. Боря разрывался между стремлением покарать негодяек, так над ним посмеявшихся, заставить их платить за испорченные вещи, за нанесенный моральный да физический ущерб и опасением попасть в дурацкое положение. «Но деньги! Я ж только купил дубленку! А сапоги! Отличные итальянские сапоги за 15 тысяч рублей! А шапка!» «Ну ладно, положим подкладочку, я заменю». «Не, так оставлять нельзя». «А, знаю. Если заявление будет написано заранее и юридически специальными выражениями, то его и примут нормально, и я деньги получу». Его гениальная идея состояла в том, что он решил проконсультироваться, разумеется, бесплатно, у своего дальнего родственника. Вот он мне и поможет заявление грамотно написать. Так, чтобы с бабки содрать за испорченные вещи, укус, ну и моральную компенсацию». Троюродный брат Виталий трубку взял не сразу. А потом стал задавать абсолютно дурацкие с точки зрения Бориса вопросы. «Не понял? Тебе чего? Заявление помочь написать юридическими словами?» Виталий хмыкнул. «А, ты пострадал. Тебя пригласили в гости и что? Укусили? Кто?» «Девушка? Ее бабушка? А, собака. Понятно. Большая? Маленькая. А что ты там такого сделал с девушкой или бабушкой? Совсем-совсем ничего? Просто так кинулась? Нет, за укус, конечно, можно потребовать компенсацию, только если они не скажут, что собака их защищала. Конфликта же не было? Был. Ну так что ты хочешь? Сама оборона на их территории». Родственник точно знал, что Боречка ни за что в жизни ему не платил. Были уже прецеденты. Он и трубку-то брать не хотел. Но после того, как услышал продолжение, не пожалел об этом. Более того, Шустро включил запись разговора и, беззвучно посмеиваясь, продолжал расспросы. «Тебе что еще сделали?» «Да ты чё?» «Укусил кто?» Виталий весело покосился на свою жену, которая была настолько заинтригована вопросами, что уселась рядом и ловила каждый звук. «Собака тебя уже кусала!» Он прикрыл микрофон и разъяснил супруге. «Борька звонит. Сходил в гости к девушке, и там его оценили по заслугам. Теперь я не могу понять, кто его еще укусил. Ни бабка, ни внучка, ни жучка. Нет, то есть собака укусила, но слабо, не до крови, и вообще она маленькая. А вот кто еще?» Он убрал руку от динамика и вслушался. «Не понял. Кто укусил за руку и за голову?» «Кто? Попугай?» На некоторое время супруга Виталия выпала из реальности, обняв диванную подушку и заглушая ею рвущиеся на волю веселья. Виталий обладал профессиональной выдержкой. Сумел взять себя в руки и продолжить уточнять обстоятельства дела. «Так, птичка, значит. А, кокаду — это уже солиднее. Так, тебя укусил, то есть клюнул какаду и нас, ой, то есть того, пометил». Виталий ощущал, что еще немного, и его выдержка даст трещину. «А куда?» «И туда, и на дубленку. А шапку ты сам на голову надел». «Ну, логично, конечно. Куда же еще?» «То есть ты хочешь подать заявление об укусе собаки, щепках попугая, депиляции, проведенной попугаем в районе волосистой части головы, и оставлением онным попугаем вместе депиляции птичьего помета в большом объеме?» «Ага, понял. И еще порчи верхней одежды типа дубленка путем э, дефекации вышеупомянутым попугаем». Ага, многократный. Так, я подумаю. Что? Это еще не все? Погоди, я так не запомню. Запишу. Виталий плотно зажал динамик, расхохотался, а, отсмеявшись и утерев слезы, продолжил разговор. Так, я внимательно слушаю дальше. Бабка оскорбила словами, собака и птица действием. Кто был еще? Кошка? Виталий сдавленно хрюкнул и погрозил пальцем жене от смеха, сползающей с подушкой на пол. «Нет?» «Не кошка, а кошки!» «А они что сделали? Поцарапали? Кровь есть?» «Нет! Ну, если следов нет, есть следы? В рукавах, дубленке и сапогах? Блин, вот дают!» Это было произнесено с таким восхищением, что Борис насторожился. «Ты что, смеешься? Смешно тебе? Я тебе как профессионалу звоню, а ты...» «Как профессионалу ты мне должен двадцатку за прошлый раз!» «Да, именно когда я тебе составлял кучу договоров и писал исковые. Это я тебе еще по-родственному посчитал, и ты, между прочим, согласился и обещал оплатить еще два года назад», — напомнил ему Виталий. «Сейчас я тебе тоже помогу, ладно уж, слушай. Ты пришел в гости к девушке, как я понимаю, с целью знакомства с ее родными, и в частности с бабушкой, верно?» «Да, все именно так и было». А эта старая кошелка с деменцией развела псарню, кошарню и этого паразита крылатого». «Чудак-человек! Это тебе можно иск выставлять, если ты хоть что-то подобное им там сказал. Ты оскорбил пожилую женщину, когда начал указывать ей, кого и как она должна держать». «Да никого не должна! Выкинуть их всех и все!» — разъяснил Борис. Виталий продолжал, словно его и не перебивали. Полез с хамскими замечаниями, тебя попросили уйти, ты начал оскорблять, небось еще и руками размахивать. Просто поднял руку. А они могут сказать, что напал, оскорбил, пытался убить попугая, и он от ужаса тебя унавозил. И кошки тоже, от страха того. А может, это был вовсе и не попугай, и не кошки, а ты где-то по чердаку лазил, осматривал его для своих риэлторских целей, и там перепугал местных кошек и голубиную стаю. Вот тебя и уделали. Твое слово против их заявлений. Борис даже не сразу сумел выразить свое негодование, а когда уже был готов высказаться, то Виталий ловко присек эту попытку: Я тебе вот что скажу: сходи ты в полицию, сделай доброе дело. Повесели мужиков. У них там работа трудная, опасная, а тут такая смехотерапия с бесплатной доставкой. И да, не забудь про мою двадцатку. Борис ругался долго. Бегал по квартире, высказывая в пространство свое бесценное мнение о негодяях, встреченных сегодня на его жизненном пути. Он еще не знал, что Виталик, решивший, что раз денег он с Бори все равно никогда не получит, так хоть морально развлечет родню. Разослал всему семейству запись разговора с Боричкой. Именно благодаря этому во многих семьях этот вечер стал значительно веселее. А кроме того... Одна из его двоюродных теток припомнила о том, что на Борином попечении находится его бабушка. Надо бы проведать ее. Давненько мы ее не навещали. А если этот с такой нудилой и крохобор, ей жить может быть очень и очень непросто.